Глава седьмая. Мираж. Утро выдалось прохладное и туманное, и с первыми лучами солнца, которые превращали молоко тумана в абрикосовое желе, как заметил сиропчик, караван тронулся дальше, вниз по реке. Незнайка стоял на носу флагмана и пристально всматривался вперед. Ему казалось, что вот-вот откроется перед ним какая-то сказочная страна, которую он даже не мог себе вообразить до чего она будет необычной и красива. Тут абрикосовое желе растаяло, а впереди была по-прежнему только пустыня. Среди дня весеннее солнце прогрело землю уже по-летнему, и к вечеру горячий воздух от раскаленного песка поднимался вверх, будто лилось расплавленное стекло. Чудилось, что линия горизонта жилая и постепенно растворяется в мутно-сером небе. В одном месте марева на горизонте была особенно густое. Незнайка вскинул подзорную трубу и стал вглядываться вдаль. Ему показалось, что равнины там переходят в горы. Только форма у них была странная. Очень правильные пирамиды, конусы, кубы, шары. «Скалы какие-то, необычные», — пробормотал Незнайка. «Прямо как из кубиков сделаны». «Дека я взгляну», — попросил пестренький и посмотрел в подзорную трубу. «Верно, необычные скалы, может, это дома такие». «Только это город! Помнишь, какие были удивительные дома в солнечном городе?» «Какой же город в пустыне?» — возразил Гунька. «Просто вы перегрелись на солнышке, и у вас теперь галлюцинации. Видение, то есть. А может, это настоящий мираж, зрительный обман? В пустыне в жару такое часто случается». Но шло время, а видение не пропадало. Наоборот, уже и другие малыши и малышки даже без подзорной трубы могли наблюдать нагромождение каких-то серых сооружений. Стало ясно, что впереди действительно город, будто выстроенный из огромных кубиков. «Удивительно!» — воскликнул Пестренький. «Там совсем не видно ни зелени, ни цветов». Но ну откуда же им взяться в пустыне?» — сказал Незнайка. Скоро уже можно было различить форму зданий. Все они и правда были похожи на пирамиды, кубы и конусы, шары и призмы. Все было серым, видимо, целиком из бетона, и лишь в некоторых местах поблескивало стекло. Высокие здания образовывали между собой неширокие улицы, каньоны. «Смотрите, видите?» — закричала кнопочка. «Там среди домов летают какие-то огромные бабочки». Действительно, над городом мелькало что-то вроде бабочек. Так как все уже долго разглядывали город Мираж и плоты пристали один к другому, образовав пеструю гусеницу на воде, решено было причались к берегу и посовещаться, что делать дальше. Все, кроме вахтиных, спрыгнули на берег и собрались в кружок. Астроном Стекляшкин, которого очень занимала мысль о возможной встрече с коротышками с другой планеты, поспешно заявил. «Уверен, братцы, перед нами поселение пришельцев. Там, — он указал рукой на город, — живут космические коротышкоиды». «Почему ты так думаешь?» — спросила Кнопочка. «Тут и думать особенно нечего. Откуда же иначе в пустыне такой город, как не из космоса?» «Совсем Стекляшкин ты помешался на пришельцах?» — вернул Незнайка. «Тебе, небось, просто хочется прославиться среди ученых?» «Вовсе я не думаю о славе. Меня интересует только наука!» — отозвался астроном, но уже не так бойко, потому что на самом деле у него была такая мечта — встретить космических пришельцев и увековечить в науке своими, имя, назвать их стекляшкоидами. В разговор вмешался Знайка. Считаю, совершенно неважным спорить о том, кто живет в городе. Надо сначала выслать вперед Винтика на сиропоплане, плане, если он вернется от них с приглашением, отправится всем в этот город». Винтик и так уже собирался в полет. «Само собой, я лечу туда. Ведь они тоже там пархают на каких-то самолетах-бабочках. Может, прямо в воздухе и познакомлюсь?» — прокричал, отлетая механик.